Пилат своему дорогому Титу. Как я закончил вчерашнее письмо, уже не помню. Мысли с трудом копошатся в моей голове. Факты сильнее любой логики. Факты бешено несутся вперед. они сворачивают на неведомые пути. Они уходят в пустыню. Клавдия уверяет меня, что их эти факты надо отслеживать и по ним воссоздавать мысль. Я не в силах делать это. Я не могу отбросить здравый смысл, я цепляюсь за альтернативу. Либо он действительно мертв, либо действительно жив, но не и то, и другое вместе. В эти последние дни, как-то мог прочесть, я прибегал к хитростям рассуждения, чтобы сохранить веру в рассуждение. И каждый раз меня опровергали. Каждый раз я получал пощечину от реальности, от реальности упрямой, абсурдной невозможный, немыслимый, неприемлемый, повторяющийся, упорный, ужасающий, ошеломляющий. Не только Клавдия видела Иисуса, в то время как я держал его двойника в темнице башни Антония. В ту же ночь Иисус явился своей матери, потом Хузе, у правителю Ирода, и каждому он объявлял радостную весть. Я не понимаю, что это за радостная весть. Вначале я решил, что речь идет о его воскресении, ибо, наверное, приятно вернуться из страны мертвых. Но Клавдия уверила меня, что нельзя соглашаться со столь эгоистичным и узким толкованием. Иисус жил не ради себя и умер не ради себя, а потому и вернулся не ради себя. Это тем более очевидно, что он решил явиться ей, римлянке. Но она, несмотря на его выбор, еще не в силах оценить смысл этого явления, она уверена, что с его стороны будут и иные знаки. Представь себе мое положение. Я могу поставить под сомнение любые свидетельства, но не свидетельства Клавдии Прокулы. Я даже начинаю подозревать, что Иисус нарочно явился моей супруге. Своим явлением он решил добраться и до меня, убедить. Но в чем? Почему он идет на такой риск? Что он хочет мне сказать? Зачем одновременно показываться и прятаться? Зачем это переплетение присутствия и отсутствия? Как бы поступил я, будь как он несправедливо осужден и чудом восстав из мертвых? либо бежал за границу от палачей, либо воспользовался чудом, открыто показываясь всем, ибо меня защищала бы репутация неуязвимости, и мое поведение было бы однозначным. Либо исчезнуть либо явиться всем. Но Иисус действует против любой логики. Он хитрит, идет кружным путем, выбивает противников из седла, окружает себя тайной. Как я могу преследовать противника, чьих поступков не понимаю? Я пытался допросить Клавдию, пытался добиться от нее объяснения. Но Клавдия столь же обескураженная, как и я, хотя и по другим причинам. Тоже не в силах разобраться в намерениях Назарианина. Надо, посоветовала она, лучше разобраться в текстах еврейского закона. Поэтому я решил отправиться за консультацией к Никодиму, члену синедриона, которого здесь считают ученым, толкователем и знатоком тончайших деталей религии Моисея. Клавдио просил меня взять ее на эту беседу. Она сказала, что мы должны укрыться под просторными плащами паломников, поскольку может вызвать удивление, что прокураторы Рима и его супруга отправились с визитом к Никодиму. Облачившись в плащи, мы отправились в квартал горшечников, пересекли площадь невинных и постучали в низкую дверь. Никодим открыл нам не сразу, когда он разглядывал нас через решетчатое окно. Я приподнял голову, чтобы он мог меня узнать. Щелкнули замки, он впустил нас и тщательно запер за нами двери. Я не ожидал, что дом учителя закона может так выглядеть. Я думал, что он полон свитков, манускриптов, а увидел лишь пустые полки и разбитый кувшин. Никодим догадался о моем недоумении. «Все мое добро конфисковано. Кьяфо упрекает меня в том, что я Слишком Риана прислушивался к словам Иисуса, что стремился избежать процесса, а потом сопровождал распятого до могилы. С тех пор, как он объявился, гнев первосвященников обрушился на меня. А поскольку в своей ярости они бессильны, то превратили меня в козла отпущения. Никодим улыбался. Пока они еще не отобрали у меня отцовский дом, думаю, через неделю они заберут и его, лишив меня всего. Похоже, это его не тревожило. Ни был счастлив, многоречив, и я чувствовал, что мне даже не стоит задавать ему вопросы, ибо он сам скажет все, что знает. Он налил воды в две оставшиеся у него кружки. Мы живем в необыкновенное время. У нас удивительная привилегия быть свидетелями, когда вечное нисходит к людям. Какая честь. Почему к нам? Почему теперь? Спасибо, Господи. Исаия первым объявил, что явится пророк, чтобы основать новое братство. Потом Давид, и Иезекииль, Осия, а в основном и Еремия в зарении предсказали приход и деяния Мессии. И Иисус пришел. И только он, в отличие от других истинных пророков и лжемессий, только он, Иисус, исполнил одно за другим все пророчества, совершил все, что было объявлено. Изначально было предсказано, что мессия родится в Вифлееме, и Иисус там родился, что апогей его проповедичества придется на Иерусалим. И Иисус пришел и лишил город покоя. Когда он достиг зрелого возраста, Иоанн, мовывший грехи, последний пророк перед мессией, узнал его среди безымянной толпы, преклонил перед ним колено и возвестил, что долгожданный мессия пришел на землю Палестины. После этого события ускорились, а Иисус умножил предсказания пророков. Скажите дочери Сионовой: вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на молодом осле. Как предсказал и Иезекииль, Иисус вошел в Иерусалим, восседая на осленке, которого еще никто никогда не седлал. Люди, признав знак, стелили на его пути свои плащи, остальные бросали пальмовые ветки. Те, кто шли перед ним, и те, кто следовал за ним, кричали: "Асанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господня!» Там на Голгофе, по словам Захарии, должен был в конце времен явиться Бог. Разъяренные священники храма приказали детям, громко молящимся в храме, молчать. А Иисус возразил им: "Разве вы никогда не читали: "Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу"? Конечно, многие утверждали тогда, что Иисус пользовался писанием, чтобы подготовить свои ответы и явления. Но если он мошенник, то почему берет на себя риск предсказывать будущее? Вспомните о его гневе в храме, когда он опрокинул лавки менял и сломал загородки, за которыми стоял жертвенный скот, когда он изгнал торговцев из храма. Он оправдывал свой поступок писанием. Дом мы, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Потом берет на себя риск сам высказать пророчество: разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Священники ничего не поняли и смеялись над ним. Сей храм строился 46 лет, а ты в три дня воздвигнешь его? Однако именно это он и сделал. Но мы этого до сих пор не поняли. Храма, о котором он говорил, это его тело. А тело свое он воскресил за три дня. За три дня. Услышав это слишком решительное утверждение, я хотел возразить, что все построено на игре слов, но Клавдия остановила меня, сжав руку. "А пророчества требовали, спросила Клавдия, чтобы вашего мессию казнили на кресте, как обычного вора?" "Безусловно. Исая предупредил нас об этом. Раб мой будет благоуспешен, сказал Господь. Возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезобразен, почти всякого человека лик его и вид его, почти сынов человеческих. Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца, ведён он был на заклание, и как агнец предстрегующим его безгласен.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 стремящихся к свершению в уничтоженности выпутеть святость и героизм а мы умеем ощутить смысл муки мессия принимает смерть ради спасения всех остальных на крест он несет не свои грехи а грехи всего народа господу было угодно поразить его и он предал его мучению, говорит исая душа его принесет жертву умилостивления он понес на себе грех многих из-за преступников сделался ходатаем. Поскольку он познал страдания, поскольку он принял его, он взял на себя все наши грехи. Он просит нас признать свои грехи искупить их, и как он воскреснуть? Вы знаете, даже мельчайшие детали Писания подтвердились. Говорилось: "Кость его да не сокрушится". И ты, пилат, не отрубил ему конечности, не казнил его на дыбе его сняли с креста невредимым, я могу это засвидетельствовать, ибо был там вместе с Иосифом из Аримафии. У пророка Захарии сказано: "Воззрят на того, которого пронзили". Это говорилось о твоих легионерах у подножия креста. Из сердца его потекут реки живой воды. И Я могу засвидетельствовать, что когда твой солдат вонзил копье в его грудь, из его груди хлынула вода, смешанная с кровью. Разве это не чудо? Однако сегодня и меня охватили сомнения. Я, как Каяфа, как священники, как большинство из нас, ждал мессию во славе, видел в нем сильного, могущественного человека, великого полководца или великого царя. А потом мне, как и моим братьям, ибо я учитель закона, хотелось воспринимать слова пророчества буквально. И когда Давид говорил, что мессия освободит свой народ от врагов, я вначале, как и прочее, решил, что Он освободит нас от римлян. И не сразу сообразил, что враги эти прежде всего наши грехи. И я не счёл нужным продолжать беседу. И так зашел дальше, чем имел на то право, влез в еврейские безумства. Но в две вещи я так и не смог поверить: в пророческие тексты, которые в течение веков писали бородатые и сумасшедшие на неспокойных землях Палестины, и в воскресшего Иисуса посланца Божьего, предсказанного этими путанными сочинениями. Что ты теперь будешь делать, Никодим? Отправлюсь в Назарет. За неделю до смерти, когда в последний раз ужинал со своими учениками, он объявил им: "О воскрешении же моём, предварю вас в Галилее. Мы знаем, что он объявится и будет говорить перед людьми по пути в Галилею. Теперь не мы ждем Мессию, теперь он ждет нас". Но мне надо отыскать носилки. Зачем? Никодим показал на свое бедро. Оно отказывается повиноваться, не выдерживать ни ходьбы, ни езды на животном. Только лежа на носилках я могу передвигаться на большие расстояния. Теперь, когда Синодрион отнял у меня состояние, я лишился всех средств. Но я найду друга. Его немощь наполнила мое сердце злобной радостью. Излив на нас водопад религиозных туманных рассуждений, Никодим оказался не в силах справиться с житейским затруднением, чем я был почти доволен. Странно, Никодим, почему Иисус не излечил тебя, когда ты с ним встретился? Потому что я не просил его об этом, Никодим ответил мне с простодушным спокойствием. Я в раздражении хлопнул дверью у него перед носом, и мы с Клавдией вернулись во дворец. Наступили сумерки. Близится ночь, на но облегчение она не несет. Угасающий свет уходит за горизонт, но не уносит моих забот. Через окно я вижу холмы, темную массу гор, подпирающих мрак. Безмолвие терзает меня. Все молчит, тишина, верно, хранит секреты, мешает мне разгадать их. Я пишу тебе, и бледность этих листков поглощает мои мысли. Я перестал думать, я выжидаю. Я отказываюсь делать выбор между мудрым словом и словом безумным. Я жду, что ко мне вернется разум. Я жду, когда здравый смысл выстроит факты в нужном порядке. Перед тем, как начать это послание, мне вдруг захотелось поговорить с Клавдией, поцеловать ее. Кровь забурлила в моей груди. У меня возникло чувство, что я пропускаю назначенное свидание. Я поднялся в спальню и понял, почему так тоскливо билось мое сердце. Клавдия ушла. Она оставила на кровати письмо, чтобы я сразу заметил его. Пяточками мозы придерживала папирус. Не тревожься, я скоро вернусь. Ты знаешь, я привык к ее запискам, которые предвещают мне часы вынужденного одиночества. Клавдия приучила меня к своим отлучкам. Я знаю, что она повинуется никому не подвластному вдохновению, и я не был бы ее мужем, если бы не соглашался терпеть ее капризы. Я улегся на шёлковое покрывало. Спальня была наполнена ею, ее мускусным запахом, ее тонким вкусом к редким тканям, к стульям, инкрустированным цветными камнями, к странным бюстам, привезенным из наших путешествий. А всё где мы были, куда меня посылал долг Я чувствовал себя дома только в постели Клавдии, в облаке ее аромата. На этот раз я знаю, где она. На этот раз она не отправилась с караваном, не заменяет заболевшую мать в заботах о детях, не проводит несколько дней на берегу моря, погрузившись в размышления, которые лишают ее аппетита и жажды. На этот раз она отправилась в Назарет. Я должен позволить ей изжить свои иллюзии. Решение я должен искать здесь, в одиночестве. Как ни странно, у меня возникло ощущение, что все вошло в привычный порядок. Я как бы раздвоился. Моя сила, мои мышцы, мой здравый смысл остались здесь, в крепости Антония. а душа моя, мечтательная, чувственная, наделённая воображением, готова согласиться с миражами неопознаваемого, сопровождает Клавдию в её странствии по каменистым дорогам Галилеи Я поцеловал веточку мимозы, не сомневаясь, что моя жена, где бы она ни была, ощутит на лбу тепло моих губ. А где ты, брат мой дорогой? Где тебе доведется читать это письмо? Я ничего не знаю о людях, которые окружают тебя, о деревьях и домах, которые защищают тебя о цвете неба, под которым ты будешь разбирать моё послание. Я пишу тебе о своём молчании, чтобы воссоединиться с тобой. Я пишу тебе, чтобы уничтожить расстояние, соединить свое одиночество с твоим. Одиночество. Единственное, в чем мы с тобой равны. Единственное, что разделяет и сближает нас. Желаю тебе здоровья.